Глава 12. Советская зона оккупации Германии. Берлин. 22 сентября 1945 года. В коридоре девушка нагнала Александра и до парадного подъезда комендатуры старалась идти рядом. Распахнув тяжелую дверь, он дал возможности ей выйти на улицу первой. И снова его цепкий взгляд блуждал по женской фигуре. Она едва доставала ему до подбородка. Лежащие на плечах черные волосы были равны и блестели подобно бесценному шелку, что было неудивительно для азиатки. Но на этом стереотипы заканчивались. Хорошая фигура, приличного размера грудь, длинные ноги и грациозная походка. В другое время ее внешность, возможно, и всколыхнула бы в нем определенные чувства. Но только не в этот час. Поставленная задача в купе с жестким цепь гасила все эмоции, заставляя мысли вращаться исключительно вокруг расследования. Вход в военную комендатуру охраняли двое часовых. Слева от двери нес службу высокий худощавый блондин лет 22. Серые глаза, две родинки на уровне ноздрей. Из нагрудного кармана торчал уголок письма. Справа от двери скучал смуглый брюнет чуть постарше. Его пальцы на правой руке сильно пожелтели от никотина. Он часто покашливал и, вероятно, сплевывал тягучую слюну, так как мостовая вокруг пестрела темными кружками. Недалеко от входа стоял армейский Dodge wc WC-51 с брезентовой крышей. Это был американский автомобиль повышенной проходимости, тяжелый внедорожник. Благодаря приличной грузоподъемности бойцы Красной Армии прозвали его Dodge 3 Четверти». Три Четверти Тонны. Александр легко запрыгнул на водительское место, по привычке ожидая похожей ловкости от девушки. Но та застыла на тротуаре. «Мы поедем на этом?» — вопрошали ее округлившиеся глаза. Покачав головой, он усмехнулся. «Пошевеливайтесь, тыковка! Правительственный лимузин в ремонте!» Сидя за столиком в буфете, Александр успел проложить на карте маршрут от комендатуры до названного старшиной Парамоновым адреса. Сохранив его в памяти, он безошибочно ехал по улицам Берлина. Город производил жуткое впечатление, но работы по его восстановлению велись едва ли не в каждом квартале. Разбирались завалы, сортировался кирпич, а все непригодное для строительства вывозилось за пределы города. Ремонтировались дороги и трамвайные пути, заново устанавливались столбы, менялись фонари и электрические провода. Васильков управлял автомобилем, аккуратно объезжая неровности или собранный в куче мусор. А она задумчиво смотрела вперед. «Кое-что из услышанного в буфете я могу объяснить», — не выдержала она. «О предках из Кореи говорит моя внешность, но родилась и выросла я действительно в Самаре, и это выдает мой диалект. Лингвисты называют его средневолжским говором. О том, что я не замужем, можно догадаться по отсутствию кольца». «Но как вы поняли, что у меня нет братьев и сестер?» «Задатки логики есть», — невесело подумал Александр, объезжая двух женщин, толкавших повозку с мусором. Вслух же терпеливо пояснил. «У тех, кто вырос с братьями и сестрами, повышен уровень эмпатии и хорошо развиты социальные навыки. Они очень общительны, а вы, войдя в буфет, ни с кем не поздоровались и до сих пор скованы так, словно вас везут продавать в рабство». Анна, смутившись, кивнула. «А как вы догадались, что я рано лишилась родителей? Вам не больше 25, так ведь? 25 исполнится через месяц. И к этому возрасту вы добились значительных результатов. Знаете пять языков, играете на фортепиано, о чем говорят ваши длинные изящные пальцы. Самостоятельно содержите в идеальном виде свой гардероб. На вашей одежде ни единой складочки, ни единого пятнышка». Сначала она осторожно посмотрела на свои пальцы, затем машинально разгладила ими юбку. Александр продолжал. «Теряющие родители в юном возрасте гораздо раньше понимают неизбежность смерти. Они становятся прагматиками, выше ценят отпущенное им время и раньше сверстников добиваются успеха». Пару минут девушка задумчиво смотрела в сторону, покусывая губы. «А как насчет кофе с молоком?» Не поворачиваясь, спросила она тихим голосом. Это было первое и самое простое наблюдение. В меню буфета Роза Архиповна вписала единственный вариант напитка — кофе. Упомянуть о сахаре и молоке она забыла. Изучив меню, вы обыскали взглядом ее рабочий стол. И только наткнувшись там на банку с молоком, успокоились и направились к моему столику. В полном изумлении она смотрела на Александра и молчала до тех пор, пока Додж не притормозил у стоящего поперёк улицы грузовика. Слева от дороги что-то происходило. Наполовину разрушенный дом был оцеплен бойцами. Усталый майор что-то объяснял сержанту, в руках которого покачивался миноискатель. «Работы по разминированию. Это надолго», пробормотал Васильков и посмотрел на часы. Придется ехать в объезд». «Вы умеете читать карту?» «Нет», — честно призналась девушка, но, спохватившись, потянулась к планшету. «Позвольте мне попробовать, я быстро учусь». Он о чем-то раздумывал, молча глядя на грузовик. Она тихо прошептала. «Александр Иванович, позвольте мне стать вашей помощницей, пожалуйста». Глянув на карту, он сунул планшет между сидений, включил заднюю передачу и начал разворачиваться. Каждая минута общения с переводчицей добавляла приличную порцию разочарования. «Я приму решение в конце дня», — вращая руль сказал казалон. «После визита в местечко Рульсдорф». Проехав еще пару кварталов на север, Додж свернул в узкую улицу и через сотню метров остановился позади черного легкового автомобиля и трофейного немецкого грузовика, кузов которого украшала белая трафаретная надпись «Военная прокуратура». На тротуаре около грузовика курили бойцы из охраны. «Бисмаркштрассе, 12», — прочитала Анна табличку на старом кирпичном особняке. «Мы на месте». «Лучше бы мы ошиблись адресом». Он подал ей руку и помог выбраться из автомобиля. «Почему?» — спросила девушка. Александр промолчал, потому что объяснять было долго и незачем. По пути калитки память воспроизвела несколько неприятных моментов из общения с представителями московской прокуратуры. Начальство МУРа требовало от подчиненных эффективной оперативно-розыскной работы, проще говоря, быстрого и безошибочного определения, а еще лучше поимки, того, кто совершил преступление. Прокуратура надзирала за тем, чтобы эта работа выполнялась в строгом соответствии с законом. Но порой обстоятельства складывались так, что приходилось выбирать. Либо особлести закон, либо найти преступника. И тогда начинались настоящие проблемы. Участок был небольшим. За особняком стоял добротный дровяной сарай. Рядом темнело прогнившей древесиной старая собачья будка. На верхней ступеньке каменной лестницы, упиравшейся во входную дверь особняка, курили сотрудники прокуратуры. Завидев незнакомца в гражданском костюме, один из них, с малиновыми петлицами и красными просветами на узких погонах, шагнул навстречу. «Васильков Александр Иванович?» Тот кивнул. «Да, со мной переводчица Анна Ли». «Здравия желаю. Майор Рогожин, военная прокуратура. Прислал оказать вам посильную помощь». Васильков пожал его руку. «Что у нас?» Убит хозяин особняка, Теодор Пик, вдовец, 58 лет, жил в одиночестве. В доме все перевернуто, убийцы явно что-то искали. Место происшествия осмотрели? Произвели только общий осмотр. Военный прокурор запретил что-либо трогать до вашего приезда, поэтому старались оставить все как есть. Да и пока вас ожидали, я обошел ближайшие дома, поговорил с соседями. Никто ничего не слышал, чужаков не видели. Брови Василькова от легкого удивления дрогнули. «Ого! Не лезут, не вмешиваются в мою работу. Что ж, и на том спасибо». «Труп?» — коротко спросил он. «На чердаке», — сказал майор, и, покосившись на Анну, нерешительно добавил. «Зрелище, доложу, крайне неприятное». Оставив последнюю ремарку без внимания, гость из Москвы молча спустился по ступенькам крыльца и неторопливо двинулся вокруг особняка. Внимательный взгляд оглядывал стены и окна, бетонную отмостку и мелкий гравий под ногами, забор между соседними участками и деревья вдоль него. Через несколько минут он вернулся с другой стороны и снова поднялся по ступеням, отметив, как прокурорские чины почтительно расступаются. «Да, Жуков в гневе страшен», — усмехнулся он про себя. «Парни так напуганы, что готовы послужить хоть черту, лишь бы тот к назначенному сроку назвал убийц. «Мне подождать здесь или помочь со смотром? Справился майор Рогожин. Александр остановился у входной двери. Как бы там ни было, но ненавязчивое поведение майора из Берлинской военной прокуратуры невольно вызывало симпатию. «Вы ранее занимались оперативно-розыскными мероприятиями?» Внимательно посмотрел он на него. «Случалось. Тогда ваша помощь не помешает. Остальных сотрудников прошу остаться здесь». Общие детальные осмотры жилого этажа не принесли особенных результатов. Кругом царили последствия поспешного обыска. Непрошенные гости не заботились о вещах одинокого хозяина. С полок и из ящиков безжалостно вышвыривалось все содержимое. В гостиной, кухне, спальне, ванной комнате и кладовке картина была идентичной, отличаясь назначением разбросанных вещей. В гостиной, вдобавок выполнявшей функцию столовой, пол был усеян осколками дешевого сервиза и фарфоровых фигурок. Повсюду лежали старые фотоснимки и довоенные журналы. В кухне валялась посуда, перепачканная мукой и печной золой. Крохотная спальня была завалена одеждой и постельным бельем. С пола кладовки преступники сбросили швейную машинку, керосиновый фонарь, сломанные настенные часы, поношенную обувь. Заметив, что Васильков направился в сторону чердачной лестницы, майор Рогожин словно невзначай проинформировал. «Я захватил криминалиста из лаборатории». В коротком взгляде Василькова мелькнуло зарождавшееся уважение. «В Берлине есть криминалистическая лаборатория?» «Да, открылась в середине лета». Пока в ней всего пять специалистов, но обещают со временем расширить штат до десяти-двенадцати. «Пусть он поработает в комнатах. Здесь должны остаться отпечатки пальчиков», — сказал он. «А нам пора познакомиться с хозяином». На середине лестницы Александр бросил стоящей внизу девушки. «А вы чего ждете? Пригласительные монограммы?» «Простите, но...» — проглотила она застрявший в горляком. «Мне обязательно туда?» Едва сдерживая улыбку, он пожал плечами. «Ну а как же? Вдруг он еще жив и захочет сообщить что-то важное? Жду наверху». Это был самый обычный чердак самого обычного немецкого бюргера. Не богатого, но и не самого бедного. Относительная чистота. Ожидавшая последнего пути на свалку старая мебель, пустая птичья клетка. Разобранный на несколько частей велосипед времен кайзера Вильгельма I. Сверху свисала дюжина стальных крюков, привязанных к мощным деревянным балкам. В благополучные времена горожане хранили на чердаках вяленые свиные окорока, цепляя их за эти крюки. Сейчас о тех временах остались одни воспоминания, и крюки пустовали. Все, кроме одного. В трех шагах от лестницы на одном из них висел худой мужчина. Теодор Пик, как представил его Рогожин. Он висел слегка криво, потому что загнутое острие стального крюка пробило спину правее позвоночника, захватило несколько ребер и вышло наружу под правой лопаткой. Он был почти голый, в одних кальсонах, насквозь пропитанных кровью. Крови было много. На полу чердака образовалась большая лужа, над которой еле заметно покачивалась бледное, лишенная живых оттенков тела. Голова мужчины уперлась острым подбородком в грудь. На руках, на спине и груди зияли порезы, колотые раны. С локтя правой руки свисал длинный кусок срезанной кожи. Васильков с рогожином стояли подле трупа. Анна, со страхом поднявшись по крутой лестнице и стараясь не смотреть на висящее тело, замерла у птичьей клетки. Она молчала, явно разрываясь между гордостью и отчаянным желанием сбежать с проклятого чердака. «Да, вы правы». Его ударили по голове. Некоторое время он пребывал без сознания, но быстро пришел в себя и стал сопротивляться. Достав папиросу, комментировал Александр. «Видите, один ноготь сорван, а под другим длинная заноза, похожая на частичку древесины. Он цеплялся за лестницу, пока его силы тащили на чердак». Рогожин наклонился и, подсвечивая фонарем, осматривал пальцы мертвеца. «Так и есть, Александр Иванович». А если Теодор Пик очнулся, то наверняка начал кричать. И чтобы успокоить его, преступник нанес тем же предметом второй удар по голове. Скорее всего, по лицу. «Вы так думаете?» Сюда пришелся первый удар. Васильков указал на огромную шишку с рассеченной кожей. Затем он приподнял голову за волосы так, чтобы стало видно лицо. На нем также имелось несколько повреждений. Нос был отрезан до хрящевой ткани, левый глаз выколот. Во рту торчала тряпка, а правая скула опухла и посинела. Второй удар пришелся по скуле. Ткань успела опухнуть и посинеть, значит, удар был нанесен минимум за 15 минут до наступления смерти, — пояснил Александр. Рогожин кивнул и завершил мысль сыщика. «Удар был сильный и лишил Теодора сознания». Что позволило преступнику затащить его на чердак и подвесить на крюк? Все правильно. Опустив голову несчастного немца, Васильков улыбнулся. Хоть на кого-то в этом городе можно было при случае положиться. Кстати, вы до сих пор не назвали свое имя и отчество. Роман Захарович. Упавшая на грудь голова заставила тело вздрогнуть. Получив слабый импульс, все четыре конечности трупа пришли в движение, закачались. Александр намеревался продолжить обсуждение, но в этот момент позади послышался гулкий удар. Мужчины резко обернулись. Анна лежала на полу. Лицо ее было таким же бледным, как у хозяина особняка. Так и не прикурив папиросу, Васильков разломил ее и отбросил в сторону. «И давно вы работаете с этой переводчицей?» Озадаченно спросил Рогожин. «Сорок пять минут. В моей машине есть медицинская сумка». Александр посмотрел на часы. «Роман Захарович, приведите ее в чувство, а я закончу осмотр и сделаю несколько снимков. Нам еще нужно успеть в местечко Рульсдорф.